бить вас линейкой нет никогда тогда постарайся не лгать боль конечно не может доставить удовольствие но я охотно вынесу ее лишь бы искоренить твой недостаток этот разговор подействовал на нета так сильно что он довольно долго удерживался от лжи мистер Берр рассудил верно любовь к нему могла удержать Нета вернее, чем страх за себя. Но в один несчастный день Нет не остерегся. Когда Эмиль спросил, не он ли примял его пшеницу и пригрозил отколотить его за это, Нет ответил отрицательно. А между тем пшеницу примял на самом деле он, когда бежал по саду от догонявшего его Джека. Нет думал, что никто этого не видел, но оказалось, что Томми видел. И когда два дня спустя Эмиль снова заговорил о своей пшенице, Томми рассказал, как было дело. В то время уроки уже кончились, и все были в зале. Мистер Берр сел на соломенный диванчик и хотел немножко повозиться с Тедди, но, выслушав слова Томми и увидев вспыхнувшее, испуганное лицо Нета, Он снял Тедди с дивана. «Ступай к маме, мой мальчик, я сейчас приду», — сказал он. И, взяв Нета за руку, пошел вместе с ним в класс и затворил за собой дверь. С минуту мальчики молча переглядывались друг с другом. А потом Томми выскользнул из комнаты и, подойдя снаружи к окну, заглянул в класс. Штора была спущена не до самого пола. и в незакрытую узенькую полоску было видно все. Томми пришел в ужас, увидев, что мистер Берр снял длинную линейку, которая висела около его конторки и сильно запылилась, так как ее очень редко использовали. «Господи, он хочет побить Нета линейкой! Ах, лучше бы я ничего не говорил!» — подумал добродушный Томми. Наказание линейкой считалось страшным позором. Ты помнишь? что я говорил тебе в последний раз?» Грустно, но не сердито спросил мистер Берр. «Помню, только, пожалуйста, пожалуйста, не заставляйте меня делать это. Я не могу!» В отчаянии воскликнул Нэт, пятясь к двери и пряча руки за спину. «Что же это, он, кажется, трусит. Случись такая штука со мной, я бы перенес наказание как мужчина», подумал Томми. хоть сердце так и колотилось у него в груди. «Я сдержу свое слово, а ты постарайся на будущее помнить, что не следует лгать», — сказал мистер Берр. «Возьми линейку и ударь меня хорошенько по ладони шесть раз». Томми был так поражен этими словами, что чуть не упал со скамейки, на которой стоял, но ему удалось удержаться за подоконник и он продолжал смотреть такими же круглыми глазами, как у чучела совы, стоявшего на камине. Мистер Берр говорил тоном, не допускающим возражений, и Нет был вынужден повиноваться. Он взял линейку и с испуганным видом два раза ударил своего учителя по ладони. Потом он остановился, и, подняв залитое слезами лицо, взглянул на мистера Бэра. «Продолжай и бей сильнее», — твердо сказал тот. Видя, что никакие просьбы не подействуют на мистера Бэра и желая поскорее закончить, Нет закрыл лицо рукавом и ударил еще два раза сильнее, чем прежде, так что ладонь мистера Бэра покраснела. Но если мистеру Бэру было больно, то боль, которую испытывал Нет, была гораздо сильнее. Недовольно ли?» задыхаясь, спросил он. «Нет, осталось еще два раза», ответил мистер Берр. Нет ударила его по руке еще два раза, почти не видя, куда попадает, а потом бросил линейку в угол и, схватив руку мистера Бера, прижался к ней лицом и зарыдал от стыда, любви и раскаяния. «О, теперь я запомню», «Теперь я буду помнить», — воскликнул он. «Надеюсь, что так», — ласково сказал мистер Берр, положив руку ему на плечо. «Попроси Бога помочь тебе и постарайся впредь избавить нас обоих от подобных сцен». Томми отскочил от окна и вернулся в зал. У него было такое серьезное, и вместе с тем... возбужденное лицо, что мальчики окружили его, спрашивая, что мистер Берр сделал с Нетом. Томми необыкновенно выразительным шепотом начал рассказывать, а они слушали с таким видом, как будто ждали, что небо обрушится на них. Это нарушение обычного порядка вещей всех совершенно ошеломило. «Однажды он заставил меня сделать то же самое», сказал Эмиль. как будто признаваясь в ужасном преступлении. «И ты ударил его?» «Ударил нашего милого старого папу Бэра?» воскликнул Нед и в припадке гнева схватил Эмиля за шиворот. «Хотел бы я посмотреть, как бы ты сделал это сейчас?» «Это было давно. Теперь я скорее позволил бы отрубить себе голову, чем ударить его», сказал Эмиль, обхватив Неда. Тихонько положил его спиной на пол, вместо того, чтобы надавать ему тумаков, что счел бы своей непременной обязанностью при других обстоятельствах. «Как ты мог?» – растерянно промолвил Дэми. «Мне сначала казалось, – продолжал Эмиль, – что это пустяки, и будет даже забавно проделать такую штуку. Но когда я ударил дядю, я вдруг вспомнил все, что он сделал для меня, и не мог продолжать». Нет, ни за что на свете. Если бы он даже свалил меня с ног и начал топтать ногами, я не стал бы сопротивляться. Таким виноватым я себя чувствовал». И Эмиль ударил себя кулаком в грудь, чтобы выразить свое раскаяние. «Нед, должно быть, все еще плачет. Он ужасно огорчен», — сказал Томми. «Не будем говорить ему ни слова о том, что случилось. Хорошо?» «Конечно, не будем». Ну лгать очень дурно, сказал Деми, с ужасом думая о том, что наказанию подвергся невиновный, а милый, добрый дядя Фриц. А не уйти ли нам отсюда? тактично предложил Франц. Тогда не можно будет незаметно пройти наверх. И он вместе с мальчиками отправился в зверинец, их любимое убежище в тяжелые минуты. Нет, не спустился к обеду, но миссис Джо принесла ему поесть и сказала несколько ласковых слов, которые немного облегчили его душу, хотя он был не в силах взглянуть ей в глаза. Через некоторое время игравшие поблизости мальчики услышали звуки скрипки и подумали, ну, значит, он успокоился. Да, он успокоился, но все еще стыдился сойти вниз. Наконец он решился как-нибудь незаметно уйти в лес и немножко приотворил дверь. На лестнице сидела Дейзи, на этот раз без работы и без куклы. Но она держала в руках носовой платок. Должно быть, она плакала о своем сидевшем в одиночестве друге. «Я иду гулять. Хочешь со мной?» Спросил Нед, стараясь делать вид, как будто ничего особенного не случилось, но... чувствуя глубокую благодарность к Дейзи за ее безмолвное сочувствие. Ему казалось, что теперь все должны смотреть на него, как на преступника. «Конечно, хочу!» — воскликнула Дейзи и побежала за шляпой, гордая тем, что большой мальчик пригласил ее гулять. Товарищи на это видели, как он с Дейзи пошел к лесу, но ни один не последовал за ними. Они знали, что добрая маленькая Дейзи была для него сейчас самой подходящей спутницей и могла утешить его лучше, чем кто-либо другой. Плумфилдские мальчики были гораздо деликатнее, чем полагали люди, не одобрявшие школы Бэров. Прогулка пошла Нету на пользу. Вернувшись домой, он был хотя и тише обыкновенного, но такой же веселый, как всегда. Дейзи сплела венок из маргариток. и украсила им Нета, в то время как он лежа на траве, рассказывал ей разные истории. Никто не сделал ни малейшего намека на утреннее происшествие, но его действия на самого Нета от этого не только не уменьшилось, но пожалуй только усилилось. Он изо всех сил старался исправиться, в чем ему терпеливо помогал мистер Бэр. И каждый раз, когда Нет Касался руки своего доброго учителя, он вспоминал, что тот ради него добровольно вытерпел боль. Глава пятая. Пышки. Что случилось, Дейзи? Мальчики не хотят, чтобы я играла с ними. Почему же? Они говорят, что девочки не могут играть в футбол. Нет, могут, потому что я сама играла. И миссис Берр засмеялась, вспомнив свои детские проказы. «И я знаю, что могу играть. Мы с Дэми часто играли в футбол, и нам было очень весело. А теперь он не хочет, потому что товарищи смеются над ним». «А знаешь, ведь он, пожалуй, прав, моя милочка. Вдвоем вам было хорошо играть, но футбол слишком шумная игра, если в ней участвуют двенадцать мальчишек». «Я на твоем месте придумала бы для себя какую-нибудь другую хорошую игру». «Мне надоело играть одной», — мрачно возразила Дейзи. «Я скоро приду и поиграю с тобой. А сейчас мне нужно приготовить все для поездки в город. Ты поедешь со мной, повидаешься с мамой, и если хочешь, останешься у нее». «Я очень рада повидаться с мамой и Джози», Но лучше я вернусь назад. Дэми будет скучать без меня. Да я и сама больше люблю жить здесь, тетя. «Так ты не можешь обойтись без своего Дэми, да?» спросила тетя Джо, по-видимому, вполне понимая ее любовь к единственному брату. «Конечно, не могу. Мы близнецы, и поэтому любим друг друга больше, чем другие братья и сестры», ответила Дейзи, и лицо ее просветлело. Она считала, что быть близнецами — величайшее счастье, которое можно только себе представить. «Ну, и чем же ты займешься, пока я буду собираться?» — спросила миссис бер быстро укладывая в шкаф груду белья. «Не знаю», — ответила Дейзи, схватившись за дверь и лениво качаясь на ней. «Куклы и игрушки мне надоели. Как было бы хорошо, если бы ты, тетя Джо, придумала какую-нибудь новую игру для меня. «Хорошо, я постараюсь придумать, но на это нужно время, моя милочка. А пока не хочешь ли сойти вниз и посмотреть, что стряпает Азая на завтрак?» «Хочу, если только она сердитая. И Дейзи отправилась на кухню, где полновластно царила негритянка Азая. Через пять минут девочка вернулась оживленная, с кусочком теста в руке и мукой на кончике носа. «Можно мне постряпать с и пирожки, тетя? Она сегодня добрая и позволила мне». «А это так весело!» — одним духом выпалила Дейзи. «Вот и отлично», — сказала миссис Берр, очень довольная, что Дейзи нашла себе развлечение. Ведь иногда занять одну девочку труднее, чем дюжину мальчиков. Ступай стряпать и оставайся в кухне сколько хочешь. Дейзи убежала, а пока она стряпала, тетя Джо ломала себе голову, придумывая для нее новую игру. Наконец какая-то, по-видимому, счастливая мысль пришла ей в голову, потому что она улыбнулась и, затворив шкаф, прошептала. Я постараюсь сделать это. Никто в тот день не узнал, что придумала тетя Джо. Она только сказала Дейзи, что купит ей сегодня новую игру, и та так взволновалась, что по дороге в город забрасывала ее вопросами, не дожидаясь ответов. Тетя Джо оставила ее дома, чтобы она побыла с матерью и поиграла с малюткой, а сама отправилась за покупками. А когда она вернулась с разными свертками и пакетами, Дейзи уже так мучила любопытство, что она предложила немедленно ехать назад в Плумфилд. Но тетя Джо не спешила и еще долго оставалась у мамы Дейзи. Она сидела на полу с малюткой на коленях и смешила миссис Брук, рассказывая ей о проказах и смешных проделках мальчиков. Дейзи никак не могла понять, когда тетя Джо успела открыть свой секрет миссис Брук, но вскоре стало очевидно, что ее мама все знает. Надевая на Дейзи шляпку и целуя ее розовое личко, она сказала: «Будь хорошей девочкой, Дейзи, и выучись интересной, полезной игре, которую тетя купила для тебя. С ее стороны очень мило, что она хочет играть с тобой, потому что сама она не особенно любит эту игру». При этих словах миссис Брук и тетя весело рассмеялись. Что только увеличило недоумение Дейзи. По дороге в экипаже что-то зазвенело. «Что это звенит?» — спросил Дейзи, насторожив ушки. «Новая игра», — ответила тетя Джо. «Из чего же она сделана?» «Из железа, жести, дерева, меди». сахара, соли, угля и множество других вещей. «Как странно! А какого она цвета? Всевозможных цветов!» «А она большая? Частью большая, частью нет». «Я когда-нибудь ее видела? Часто, но только ни разу не видела такой чудесной, как эта». «Что же это может быть?» — гадала Дейзи, подпрыгивая от нетерпения. «Я не могу ждать. Когда же я ее увижу?» «Завтра утром после уроков». «Она и для мальчиков?» «Нет, только для тебя и Бесс. Мальчикам будет, конечно, интересно взглянуть на нее. Их особенно займет одна ее часть, но они будут принимать участие в игре только в том случае, если ты им позволишь». Дэми, я позволю, если он захочет. Не беспокойся, все захотят. А больше всех фаршированный качан. Глаза миссис Берр заблестели, и она похлопала по свертку, лежавшему у нее на коленях. «Дай мне пощупать его хоть разок, тетя», попросила Дейзи. «Нет-нет, не разочка. Ты сразу догадаешься, и тогда мой сюрприз пропадет». Дейзи надулась. но тут же засмеялась, увидев сквозь маленькую дырочку в бумаге что-то блестящее. «Как долго ждать? А нельзя ли мне сегодня взглянуть?» «Нет-нет, моя милочка. Нужно еще все устроить и расставить по местам. Я обещала дяде Тедди не показывать тебе эту новую игру до тех пор, пока все не будет готово». «Если дядя знает про эту игру, значит...» «Она чудо, как хороша!» – хлопая в ладоши, воскликнула Дейзи. Ее милый и к тому же богатый дядя Тедди, Лоренс, был для детей каким-то добрым волшебником. Он всегда придумывал для них всевозможные сюрпризы, чудесные подарки и забавные развлечения. «Да, Тедди ходил со мной, и мы вместе ее купили. Так весело было подбирать для нее разные штучки». и ему хотелось, чтобы все было самое большое и красивое, так что простенькая игра, которую я придумала, благодаря ему превратилась в великолепную. «Ты должна покрепче поцеловать своего доброго дядю, когда он приедет к нам». Он сам выбирал эту прелестную маленькую... Ку... «Господи, я чуть было не сказала тебе, что это такое», воскликнула миссис Берр, и, должно быть, опасаясь нечаянно проговориться, принялась просматривать свои счета. А Дейзи с покорным видом сложила ручки и стала думать, какая же игра начинается на КУ. Приехав домой, она внимательно разглядывала все свертки, которые вынимали из экипажа. Особенно ее заинтересовал один очень большой и, по-видимому, тяжелый, который Франц отнес в детскую. В этот день наверху происходило нечто таинственное. Франц стучал молотком, а Зая ходила то вверх, то вниз по лестнице, а тетя Джо бегла взад-вперед, пряча что-то под фартуком. Из детей наверх не пускали никого, кроме Тедди, который еще очень плохо говорил и не мог выдать секрет. И он болтал что-то непонятное о том, что видел, и смеялся. Все это привело Дейзи в страшное возбуждение, которое передалось и мальчикам. Они наперебой стали предлагать тете Джо свою помощь. Но она отказалась от нее, повторив их собственные слова, сказанные Дейзи. «Девочки не могут играть с мальчиками. Это игра для Дейзи, для Бесс и для меня. Вы нам не нужны». После этих слов юные джентльмены скромно удалились, а потом стали так... любезно и горячо упрашивать Дейзи поиграть с ними в шарики, в лошадки, в футбол или во что она пожелает, что простодушная девочка была в высшей степени удивлена. Благодаря любезности мальчиков день прошел незаметно. Дейзи легла спать рано, а утром так активно занималась и работала, что дядя Фриц подумал, как было бы хорошо. если покупать ей новую игру каждый день. Волнение охватило весь класс, когда в одиннадцать часов мистер Берр отпустил Дейзи. Все знали, что сейчас она наконец увидит таинственную новую игрушку. Мальчики проводили ее глазами, когда она выбежала из класса, а Дэми стал до того рассеян, что... Когда Франц спросил его, где находится Сахара, он задумчиво ответил «в детской», чем рассмешил весь класс. «Тетя Джо!» — воскликнула Дейзи, влетая к ней в комнату. «Я закончила уроки и больше уже не могу ждать ни минутки». «Пойдем, все готово», — ответила тетя Джо и, посадив на одну руку Тедди, а в другую, взяв рабочую корзиночку, быстро пошла наверх. «Ну и что же? Я ничего не вижу», — сказала Дейзи, войдя в детскую и осматриваясь по сторонам. «А слышишь что-нибудь?» — лукаво спросила тетя Джо, удерживая Тедди, который норовил подбежать к окну. Дейзи слышала какой-то треск и бульканье, как будто где-то кипела вода. Эти звуки доносились из-за занавески, натянутой перед окном. она отдернула занавески вскрикнула ах и остановилась как вкопанная с восхищением глядя на как вы думаете на что над широким подоконником была устроена полка с одной стороны на ней стояли всякие кухонные принадлежности горшочки сковородки котелки кастрюли с другой Маленькие обеденные и чайные сервизы, а перед окном плита. Не жестяная игрушечная, а настоящая, железная, вполне пригодная для того, чтобы состряпать обед для целой семьи кукол. Но лучше всего было то, что плита топилась, в ней горел настоящий огонь. Из носика, стоявшего на ней чайника, шел настоящий пар. а на котелке приплясывала крышка, налитая в него вода кипела ключом. Одно оконное стекло было вынуто, вместо него был вставлен жестяной лист с отверстием для трубы. Настоящий дым вылетал из нее и кружился в воздухе. Деревянный ящик с дровами и ведерко с углем помещались около плиты, а над ними висели метелка и щетка. Маленькая корзина для провизии стояла на низеньком столике, за которым обыкновенно играла Дейзи. А на спинке ее стульчика висел белый фартучек с нагрудником и забавный чепчик с оборочкой. Солнце заглядывало в окно, как бы любуясь этой картиной. Огонек весело трещал, котелок бурлил, новые кухонные принадлежности сияли, а новенькая обеденная и чайная посуда стояла. стройными рядами. Это была самая чудесная, самая прелестная кухня, какой только могла представить себе любая девочка. Еще раз вскрикнув «Ах!», Дейзи некоторое время стояла молча, только ее глазки быстро перебегали с одной замечательной вещицы на другую и блестели все ярче. Наконец она взглянула на веселое лицо тети Джо и, обняв ее, воскликнула. «Ах, какая же это великолепная игрушка, тетя Джо! И что мне в самом деле можно будет по-настоящему топить эту маленькую плиту, готовить что-нибудь вкусненькое и приглашать гостей? Ах, как она мне нравится! Как ты это все придумала!» Я увидела, с каким... «Удовольствием ты побежала стряпать с Азайей», ответила тетя Джо, удерживая Дейзи, которая подпрыгивала, будто собираясь улететь. Она ведь не позволила бы тебе часто готовить у нее на кухне, потому что там небезопасно, огонь очень большой. Вот мне и пришло в голову купить тебе отдельную плиту и научить тебя готовить. Это будет и весело, и полезно. Я зашла в несколько игрушечных магазинов. Оказалось, хорошие большие плиты стоят так дорого, что я уж подумывала отказаться от своей затеи. Но тут я встретилась с дядей Тедди, и он, узнав, зачем я пришла, объявил, что хочет помочь мне, и настоял, чтобы я купила самую большую и красивую плиту. Я бронила его, а он только смеялся и дразнил меня, вспоминая, как я стряпала в детстве. Потом он сказал, что я должна выучить готовить тебя и Бесс и накупил всевозможных вещей для моего, как он выразился, кулинарного класса. «Как хорошо, что ты встретила его тетя!» — радовалась Дейзи. «Только тебе придется прилежно работать», — сказала тетя Джо, — «чтобы научиться стряпать». Дядя сказал, что будет часто приезжать к чаю и надеется, что его будут угощать чем-нибудь вкусненьким. «Это самая милая, самая чудесная кухня на свете!» — воскликнула Дейзи, приплясывая по комнате с новым соусником в одной руке и маленькой кочергой в другой. «Я буду с таким удовольствием готовить на ней! Ты научишь меня делать пирожки и печенье?» «Все в свое время, моя девочка», — ответила тетя Джо. «Эта игрушка должна принести тебе пользу. Ты будешь моей кухаркой». Я стану заказывать тебе разные блюда и показывать, как их готовить. Так ты понемножку и научишься стряпать. Я буду звать тебя Салли и скажу всем, что ты новая, только что поступившая к нам служанка. Прибавила она и сейчас же принялась за свою работу. А ты сел на пол и засунув в рот палец, с интересом разглядывал плиту. Ах, как здорово! «С чего же мне начать?» — спросила Дейзи, она же Салли, с таким сияющим лицом и такой готовностью поскорее приняться за дело, что тетя Джо подумала. «Хорошо, если бы все кухарки были такими же милыми, старательными и веселыми». «Прежде всего надень вот этот чистый фарточек и чепчик», — сказала она. «Я люблю, чтобы моя кухарка была опрятна». Салли упрятала свои кудрявые волосы под чепчик и беспрекословно надела фартук. «Теперь приведи все в порядок», — продолжала тетя Джо. «Вымой новую посуду, а заодно и старый сервиз, потому что прежняя кухарка оставила его грязным после гостей». Тетя Джо говорила серьезно, но Салли рассмеялась. Она знала, кто была эта неопрятная кухарка — не вымывшая посуду. И вот, засучив рукава, она с довольным видом принялась суетиться на кухне, время от времени восторженно восклицая. «Ах, какая чудная шпиговальная игла! Какая хорошенькая мисочка! Какая прелестная перешница!» «Теперь, Салли, — сказала миссис Джо, когда девочка действительно перемыла всю посуду, — ступай на рынок». Я здесь записала все, что нужно купить. И она подала ей листок бумаги и корзинку. «А где у нас будет рынок?» спросила Салли, которой казалось, что новая игра с каждой минутой становится все интереснее. «У Азаи. Салли отправилась за покупками и снова взбудоражила весь класс, появившись в дверях в своем новом костюме. это великолепная игра сияющим лицом шепнула она дэми старую азаю эта игра занимала ничуть не меньше чем дейзи она весело засмеялась когда к ней на кухню влетела маленькая кухарочка с салли взбившимся на бок чепчике. вот список провизий который нужна миссис тети джо важно проговорила дейзи отпустите мне все сию же минуту «Посмотрим, что тут такое, моя душечка. Ага, два фунта мяса, картофель, тыква, яблоки, хлеб и масло. Мяса еще нет. Я пришлю его наверх, как только принесут. А все остальное, пожалуйста». И Азая положила в корзинку одну картофелину, яблоко, кусочек тыквы, немного масла и хлебец, а напоследок сказала Салли, чтобы она остерегалась мальчика, подручного мясника, так как он большой проказник. «Как же это?» — спросила Салли, надеясь, что этим мальчиком окажется Дэми. «А вот увидишь», — сказала Зая. Салли схватила корзинку и, весело напевая, побежала наверх.